Что касается вас, то постарайтесь уехать, не дожидаясь моего визита в дом на тринадцати ветрах. Признаюсь вам, что эта нервильская блажь Агнес заинтриговала меня, и я бы хотела поболтать с ней с глазу на глаз. В таком случае лучше не говорите ей, что вы позволили своим слугам отправиться на праздник в Торкви. Она расценила, как преступление мое участие в церемонии Сен-Васти. — Она не права, заявила Роза уверенно. В такие времена, как теперь, и лучше предоставить некоторую свободу тем, кто служит нам. Это избавит их от необходимости силы отстаивать свои права. Я пойду скажу Фелисиону, чтобы он привел вашего коня, и постарайтесь поменьше думать об этой ерунде. Тремя днями позже, заключив с Агнес мирный договор на тех единственных условиях, которые молодая женщина не могла не принять, об этих условиях договаривается в постели, Гем отправился в Британию. Это путешествие требовало времени, но он рассчитывал выиграть, нанимая лошадей на почтовых станциях. Если бы он отправился на Али, Ему бы пришлось часто останавливаться на отдых, тогда как он намеревался скакать и ночью, и днем, чтобы сберечь время и провести хотя бы день во Венере. Он больше не мог оставаться в неведении относительно милашки Мари, ведь до родов времени оставалось совсем мало. Предложение, сделанное Розе, с виду такое благородное, на самом деле было не без задней мысли. Ему хотелось самому узнать, как там дела, и поехать туда, так как младмазель Лёду, опытная повивальная бабка, рекомендованная младмазель Лео Суа, никак не решалась сама позвать его. Может быть, хитрая старушка Лео не давала ей рекомендации на этот счет, но как бы там ни было, раз уж он все равно вынужден ехать, то было бы глупо предварительно спрашивать у нее на это разрешение. На самом деле Гийом был неправ, подозревая старушек в подобных грехах. Письмо с вызовом ему было уже отправлено, но застряло в пути. Поэтому, когда Тремен в полдень объявился во Венере, он тут же оказался свидетелем восхитительной сцены. Одетая в белую рубашку из тонкого батиста с кружевами и в очаровательном чепчике на волосах цвета льна, Леди Треймен уютно устроившись на подушках в своей кровати, кормила грудью младенца, круглощекого малыша, родившегося утром как раз 14 июля. Он с жадностью сосал молоко, как молодой жеребенок. При виде входящего в комнату Гийома, лицо молодой мамы озарилось радостной улыбкой. Милашка Мария излучала счастье, здоровье, И довольство. Она потянулась к нему с поцелуем и представила взволнованному отцу плод их общей любви. Посмотри, как он мил. Я уверена, что в будущем он станет твоей копией. Еще один рыжик простонал Тремен с унынием, который он постарался скрыть за ласковой улыбкой. Почему ты так говоришь? просила молодая женщина, с обидой восприняв его слова, так мало похожие на те, что она ожидала услышать. — Потому что у меня уже есть двое таких же, сердце мое. Элизабет и Адам тоже обладают такой же рыжей шевелюрой, чтобы она пропала. Хорошо хоть, что у одной серые глаза, а у другого как сливы, но скоро, наверное, станут голубыми. Я надеюсь, то у нашего сына они будут такими же, как и у тебя. Ну что ж, это лишний раз доказывает, что матери играет очень незначительную роль, когда носят твое дитя. Будь они хоть блондинками, хоть брюнетками, все равно твоя кровь одержит верх. Но ты представить себе не можешь, как я горда. Разумеется, мы назовем его Гийомом. Ни за что. — кричал он, внезапно охваченный неподдельным ужасом. — Называй его, как хочешь, но только не моим именем. Но это также имя твоего отца. Да, и он тоже был рыжим. — Радость моя, согласись, что не следует осложнять события. То, что этот малыш решил родиться похожим на меня, уже само по себе настораживает.